Безответственная издательская деятельность. Этот отзыв на книгу Ричарда Мильтона «Факты жизни, сокрушая миф дарвинизма» вышел в «Нью-Стейтсмен» 28 августа 1992 года. Ежедневно я получаю письма, написанные заглавными буквами, со множеством подчеркиваний, а то и зелеными чернилами, от сторонников плоской земли, сторонников младоземельного креационизма, торговцев вечными двигателями, астрологов и других безобидных чудиков. Единственное различие в том, что Ричард Мильтон свою чепуху умудрился опубликовать. Издательство, неизвестно сколько приличных издателей перед этим отвергла рукопись, называется «Форестейт». Я о таком раньше не слышал, но оно явно не из тех издательств, которые гоняются за сенсациями или принадлежат фундаменталистам. Теперь я о нем в курсе, но в 1992 году оно было малоизвестно. С тех пор оно стало вполне респектабельным издательством и больше не публикует продукции подобной книги Ричарда Мильтона. Так в какие игры играет Форестейт? Они что, готовы опубликовать и утверждение? Данная книга равносильна ему по глупости, что римлян никогда не существовало, а латынь придумали хитрые викторианцы, чтобы обеспечить работу школьным учителям? Циник тут может заметить, что существует читатель с кошельком и жаждой простой религиозной уверенности, который сожрет все, что угодно, с подзаголовком типа «сокрушая миф дарвинизма». Если автор притворяется, что сам он неверующий, тем лучше, потому что тогда его можно позиционировать как непредвзятого свидетеля. Нет сомнений, что это сулит легкий заработок любому издателю, достаточно беспринципному, чтобы публиковать нечто псевдонаучное, зная, что это чушь, но понимая, что эта чушь, находит спрос. Но давайте не будем столь циничными. Может быть, у издателей есть достойное оправдание? Может быть, этот неумелый халтурщик — одинокий гений, Единственный солдат во всем взводе, нет, в полку, который идет не в ногу. Возможно, мир действительно появился в восьмитысячном году до нашей эры. Возможно, все обширное здание традиционной науки действительно покоится на шатком фундаменте. В данном случае это будет относиться не только к традиционной биологии, но также к физике, геологии и космологии. Откуда нам, бедным издателям, знать, пока мы не напечатаем книгу и не увидим ее разнос критикам? Если это соображение кажется вам убедительным, подумайте еще раз. С его помощью можно оправдать публикацию чего угодно — про плоскую землю, про эльфов, про астрологию, про оборотни и прочее. В самом деле бывает так, что случайный одиночка, от которого изначально отмахивались как от сумасшедшего или по крайней мере заблуждающегося, потом торжествует свою правоту. Хотя надо сказать, это не часто случается с журналистами типа Ричарда Милтона. Но верно также и то, что гораздо большее число людей, которых изначально считали неправыми, действительно оказывались неправыми. Чтобы заслуживать публикации книги, недостаточно шагать не в ногу с остальным миром. Но, взмолится тут несчастный издатель, как нам в нашем невежестве это определить? Ну, для начала, возможно, это даже окупится, учитывая нынешний бешеный успех некоторых научных книг, стоит нанять редактора с кое-каким научным образованием. Многого не требуется. Пятерки по биологии в школе хватит с лихвой, чтобы редактировать Ричарда Мильтона. На более серьезном уровне есть множество умных молодых студентов, которые были бы рады работать в издательском деле, и они не допустят в аннотациях на обложке вопиющих ляпов, вроде того, что дарвинизм — идея, согласно которой эволюции движет случай. В конце концов, вы можете поступить даже как настоящие издатели, отправить рукопись на рецензирование. Ведь если вам предложат рукопись, где утверждается, что Илиаду написал Теннисон, разве вы не проконсультируете с кем-нибудь, кто знает историю хотя бы на уровне средней школы, прежде чем кидаться это печатать? Вы могли бы также бегло взглянуть на сведения об авторе. Если он малоизвестный журналист, не обладающий квалификацией, необходимой для того, чтобы написать подобную книгу, вам не обязательно сразу отклонять ее, однако все же следует активнее, чем обычно, озаботиться тем, чтобы показать ее рецензентам, обладающим кое-какими заслугами. Конечно, ваше решение не обязательно должно зависеть от того, разделяют ли рецензенты точку зрения автора. Серьезное мнение несогласного, возможно, заслуживает того, чтобы быть выслушанным. Однако рецензенты спасут вас от неловкого положения, когда выходные данные вашего издательства украшают писанину, чуть ли не каждая страница которого полнится невежественными и дикими утверждениями. Все квалифицированные физики, биологи, космологи и геологи сходятся в том, на основании обширных, согласующихся друг с другом сведений, что Земле, по крайней мере, 4 миллиарда лет. Ричард Мильтон заявляет, что ей всего несколько тысяч лет на основании различных креационистских «научных» в кавычках источников, включая печально известного Генри Морриса. Сам Мильтон утверждает, что он неверующий, прикидываясь, будто не понимает, в какой компании оказался. «Великий Фрэнсис Крик» Сам, порой не чуравшийся раскачивать лодку, недавно заметил, что всякий, кто считает, что Земле меньше десяти тысяч лет, нуждается в психиатрическом лечении. Да-да, возможно, Крик, и все мы неправы, а Милтон, неподготовленный дилетант с багажом инженера, в один прекрасный день будет смеяться последним. Хотите пари? Мильтон не понимает в естественном отборе главного. Он считает, будто это словосочетание относится к отбору между видами. На самом деле современные дарвинисты сходятся с Дарвином в том, что естественный отбор имеет место между особями в пределах вида. Подобное фундаментальное непонимание обречено иметь далеко идущие последствия, и они неизбежно приводят к чепухе в нескольких разделах книги. В генетике у слова рецессивный есть точное значение, известное каждому школьному учителю биологии. Оно означает ген, эффект которого маскируется другим доминантным геном в том же локусе. Бывает еще и так, что большие участки хромосом остаются инертными, не транслируются. Этот род инертности не имеет ни малейшей связи с рецессивностью. Однако Мельтон умудряется спутать одно с другим. Любой, хоть сколько-нибудь квалифицированный рецензент выловил бы этот ляп. Есть и другие ошибки, от которых уберег бы книгу любой редактор, способный думать. После верного утверждения, что над Эммануилом Великовским в свое время насмехались, Мильтон продолжает. В наши дни, всего 40 лет спустя, идею, очень близкую к идее Великовского, разделяют многие геологи о том, что масштабные вымирания в конце мелового периода было вызвано столкновением с гигантским метеоритом или даже астероидом. Но вся суть идеи Великовского, более того, сама причина, по которой Мильтон со своими эксцентричными взглядами на возраст Земли защищает его, состоит в том, что столкновение, как предполагается, произошло недавно. Достаточно недавно, чтобы объяснять библейские катастрофы типа расступившихся перед Моисеем вод Красного моря. Геологи же, напротив, считают, что метеорит упал 65 миллионов лет назад. Есть разница. Разница примерно 65 миллионов лет. Если бы Великовский датировал свою катастрофу десятками миллионов лет назад, над ним бы не насмехались. Делать из него непризнанный глаз, вопиющего в пустыне, который, наконец, получил признание, — это либо лукавство, либо, будем добрее и выскажем более вероятную гипотезу, глупость. В наше время, после Лики и Джохансона, креационистским проповедникам приходится усвоить, что больших отрезков недостающих звеньев уже нет. Более того, ископаемые звенья между современными людьми и нашими обезьяноподобными предками ныне составляют элегантную последовательность. Ричард Милтон, однако, все еще не усвоил урока. Для него единственным недостающим звеном, обнаруженным на данный момент, остается поддельный пилдаунский человек. Австралопитек, правильно охарактеризованный как существо с телом человека и головой обезьяны, не считается, так как на самом деле это обезьяна. А хомо habilis, человек умный, с мозгом, возможно, вдвое меньшим, чем у среднестатистического современного человека, исключается по противоположной причине. Факт остается фактом. Человек умный — это человек, то есть не является недостающим звеном. Остается лишь удивляться, какими признаками должна обладать окаменелость, чтобы подходить под определение недостающего звена. Каким бы плавным ни был переход в череде ископаемых остатков, условности зоологической номенклатуры всегда навязывают дискретные названия. В настоящее время существуют лишь два родовых названия на всех геменит. Более обезьяноподобных сваливают в род австралопитеков, более человекоподобных в род хома. Промежуточным формам присваивают либо то, либо другое название. Это положение сохранилось бы и в том случае, если бы последовательность была сколь угодно плавной. Поэтому, когда Мильтон говорит о найденной Джохансоном Люси и о других подобных ископаемых, что находки относятся либо к австралопитекам, а значит, это обезьяны, либо к Хомо, а значит, это люди, он говорит кое-что довольно банальное об условностях наименования, но вообще ничего не говорит о реальном мире. Но книга Мильтона не заслуживает столь вдумчивой критики. Единственный серьезный вопрос, который вызывает ее публикация — зачем? Что касается потенциальных покупателей, то если издателям нужна фигня для продаж в «Мертвый сезон», для этого больше подойдет пара трактатов Свидетелей Иеговы». Их интереснее читать, в них довольно милые картинки, и они не скрывают своей религиозной направленности. За выше приведенной рецензией последовали два письма в New Statesman, одно из которых принадлежало Кристоферу Поттеру, издателю Мильтона. Боюсь, оно у меня не сохранилось. Я ответил на него следующим образом: сентябрь 1992 года, редактору New Statesman. «Два ваших корреспондента отважно бросились на защиту Ричарда Мильтона после моей рецензии на его книгу. Один оказался самим Мильтоном, другой — его издателем. Почему нет письма от его мамы? Докинс подразумевает, что я креационист, тогда как я внятно пишу в своей книге, что не имею религиозных взглядов». «Именно?» Вот почему я пишу, сам Мильтон утверждает, что он неверующий. Мильтон не криптокреционист, как подразумевает Докинс. Разумеется, вот почему я пишу у Мильтоне, что он сам, по-видимому, не религиозен. Достаточно хоть чуть-чуть навести справки, чтобы убедиться, что издательство Форестейт не фундаменталистская организация. Ах да, видимо, именно поэтому я и написал, что Forest State не из тех издательств, которые гоняются за сенсациями или принадлежат фундаменталистам. Вся суть моего высказывания и заключалась в том, что Forest State не фундаменталистское издательство. Именно поэтому их доверчивость и неразборчивость столь поразительны. «Докинс утверждает, будто я думаю, что Земле всего несколько тысяч лет. Я нигде этого не говорю». «А ну да, я сглупил. Должно быть, меня ввела в заблуждение издательская аннотация на обложке. Отложения земной коры сформировались за тысячи, а не миллионы лет». «Факты жизни» — первая книга, которая излагает эти недавние открытия в рамках последовательной и уничтожающей аргументации против дарвинизма. Откуда это взял издатель? Могу лишь догадываться, что он, как и я, был достаточно глуп, чтобы прочитать книгу. Мы должны надеяться, что остальные будут умнее. Что касается недавних открытий, то в качестве совершивших их профессиональных ученых многих стран мира цитируется в основном двое — Мелвин Кук и Генри Моррис. Кук, три цитируемых работы которого были опубликованы еще в 1957, 1966 и 1968 годах, родом из Солт-Лейк-Сити и покровительствует журналу под названием «Ежеквартальник креационистских научных исследований». Морис престарелый директор печально известного института креационистских исследований в Сан-Диего, Калифорния. Эти двое и составляют то, что Кристофер Поттер, издатель Мильтона, он утверждает, что получил естественно-научное образование, называет научным сообществом. Возможно, мистер Поттер принял бы более разумное издательское решение, если бы у него было историческое образование. Тогда от него не ускользнули бы абсурдные следствия из тезиса Мильтона. Перед нами автор, способный всерьез воспринимать идею о том, что Земля появилась за 8000 тысяч лет до нашей эры. Надо полагать, динозавры возникли и вымерли незадолго до Бронзового века а игуанадоны игуанодоны таскали камни для Стоунхенджа. Возможно, Ричард Мильтон не креационист, но это не мешает его аргументам против эволюции быть беспримесной, пошлой, креационистской пропагандой. Я знаток подобной белиберды и могу заверить вас, что в его книге нет абсолютно ничего нового. Спорить с самим Ричардом Мельтоном стоит не больше, чем с представителем свидетелей Иеговы, которые стучатся в дома. Я спорю только с его издателями, и моя аргументация касается не эволюции, так как они не фундаменталисты, а ответственности приличного издателя.